Ты видел самого Сталина?» Петров изумленно возрился на Штокхаузена. «Как тебя сейчас?» — скромно подтвердил тот. «Не может быть!» — потрясенно произнес Петров. «И что он тебе сказал?» «Виктор...» Штокхаузен мягко улыбнулся. «Мы с тобой взрослые люди и прекрасно понимаем, что видеть и разговаривать лично не есть синонимы». Я был в числе тех, кто присутствовал в выставочном зале комплекса «Челомей» в тот момент, когда академики Сеченов и «Челомей» знакомили товарища Сталина с новейшими достижениями предприятия 3826. Мы все стояли рядом, поэтому я был очень близко к Сталину. «Сколько всего там было людей?» — спросил Петров. «Человек двадцать», — ответил Штокхаузен но половина из них однозначно была переодетыми агентами КГБ, потому что я не видел их в комплексе Челомей ни до этого, ни после, ни разу. «То есть вас было десять», — подытожил Петров с легкой завистью в голосе. в Челомей, пара другая маститых ученых из их лабораторий. Там желторотых не держат. Короче, реально, новичков там было человек пять, не больше». «Полагаю, что гораздо меньше», — вновь улыбнулся Штокхаузен. Я все-таки доктор наук и под определение желтороты никак не подхожу. «Прости, Михаэль», — спохватился Петров, — «я не хотел тебя обидеть. Просто не перестаю удивляться тому, как быстро растет твоя карьера. Ты здесь всего год и уже помощник самого Сеченова. Мы с тобой пришли сюда одновременно, но я все еще простой инженер-программист. Мне бы такое везение. Позволю себе утверждать, что везение тут ни при чем». — наставительно возразил Штокхаузен. Успех всегда кроется в личностных качествах и личных заслугах. Я со своими коммунистическими убеждениями перенес много страданий при гитлеровцах и чудом выжил во время эпидемии в Берлине, в самом ее центре. Рука об руку с русскими врачами боролся с эпидемией до победного конца и потом много лет работал главным вирусологом Берлина. Я прошел долгий путь, и мне есть, что предложить советской науке. И при всем при этом я ждал направления сюда целый год. И только потом тут освободилось самое скромное место. У тебя же еще все впереди. Но ты уже многого добился. Ты перспективный инженер. Недаром тебя взяли в театр имени Майи и Плесецкой. Уверен, мы еще увидим взлет твоей карьеры. «В театр Плесецкой меня взяли по твоей рекомендации», — вздохнул Петров. «Я за это тебе очень благодарен, мой дорогой друг. Иначе я до сих пор был бы простым наладчиком роботов на местной ВДНХ. Я рекомендовал тебя на должность инженера-программиста не потому что мы друзья», — веско заявил Штокхаузен, «а из-за твоих высоких профессиональных навыков». На предприятии 3826 нет кумовства, землячества и прочей бессовестной протекции. Здесь работают только по-настоящему лучшие специалисты. Не самые лучшие просто не справляются с нашими задачами. Настолько они сложны и глобальны. И я в тебе не ошибся. Твое новаторское предложение в области усовершенствования загрузочных протоколов для гражданских роботов существенно повысила КПД театра имени Плесецкой. «Это точно!» — в голосе Петрова зазвучали нотки самодовольства. «Мой алгоритм протокола превосходит в эффективности все имевшиеся до этого почти на 60%, а некоторое старье на все 120. Ты даже не представляешь, как долго беспроводная сеть передавала всего один загрузочный протокол до моего появления. Можно было час ждать». Если это был протокол для грифа. А сейчас всего лишь 23 минуты. Он разочарованно вздохнул. И нотки самодовольства в его голосе сменились нотами недовольства. Я рассчитывал, что мое новаторство оценят по достоинству. Думал, меня позовут в АПО или хотя бы в Нептун. А вместо этого мне всего лишь вручили почетную грамоту. Как какому-то студенту. Чтобы тут быть замеченным, нужно совершить что-то глобальное. «Как ты, например. Вот как тебе пришло в голову создать театр имени Присецкой? Эта мысль появилась у меня еще в Германии. Тон Штокхаузена стал вдумчивым и серьезным. Я тщательно следил за работой предприятия 3826, насколько это было возможным из открытых источников. Пытался быть полезным хоть чем-то. После того, как мне дали место научного сотрудника в тестовой лаборатории, Начал вникать в более серьезные аспекты. «Академика Сеченова я впервые увидел, когда он пришел в лабораторию с роботом-балериной». «Балериной?», «Балериной — уточнил Петров. «Я не видел в театре роботов-балерин». «Пока это лишь опытный образец», — кивнул Штокхаузен. «В тот день Дмитрий Сергеевич проводил с ним очень сложную программу тестирования. Робот танцевал а мы не только снимали с него параметры в реальном времени, но и должны были вслух выражать свои эмоции по поводу его танца. Часть зрителей должна была быть недовольной, часть наоборот. Мне же выпало быть в контрольной группе, которая то восхищалась увиденным, то демонстрировала разочарование, то была отработка алгоритма самообучения. Робот должен фиксировать наши реакции и корректировать свой танец таким образом, чтобы зрители были довольны». «Адаптационный алгоритм Лебедева», — воскликнул Петров, «гениальная вещь. Академик Лебедев разработал его лично, в одиночку, представляешь? Чтобы развить алгоритм до нужной степени, потребовалось почти полсотни инженеров-программистов. 50 человек полгода работали над тем, что изобрел один гений». «Добро пожаловать на предприятие 3826», — Виктор Васильевич улыбнулся Штокхаузен. «Это место есть сосредоточие гениев. Оно притягивает их отовсюду, словно магнит, и вбирает в себя, как губка в воду. Скажу смело, это не сердце науки СССР. Это сердце мировой науки. И если ты попал сюда, будь уверен, ты чего-то стоишь» иначе попросту остался бы за бортом. «Здесь нет случайных людей». «Это правда», — согласился Петров. «Наш рабочий ритм посредственности не по зубам. Но я тебя перебил, извини. Что было дальше?» «Дальше», — Штокхаузен на мгновение задумался, словно вновь переживая те часы. Я смотрел, как танцует робот-балерина, и представлял, будто нахожусь не в лаборатории, а в зрительном зале Большого театра. И на сцене передо мной разворачивается феерическое балетное действо, главную роль в котором исполняет великая Майя Плесецкая. Я являюсь поклонником ее искусства много лет и следил за ее блистательным талантом еще до того, как она стала прима-балериной Большого театра два года назад. И вот тогда в моей голове все окончательно сформировалось в единый научный подход. Я остался после работы в лаборатории и составил подробную докладную записку товарищу Сеченову, в которой высказал идею создать не просто научную лабораторию, работающую над обратной связью между человеком и роботом, а настоящий полноценный театр. Театр, в котором в качестве актеров выступают роботы, а зрителями являются люди. Сложный, зато всеобъемлющий центр поведенческой психологии и социальной ассимиляции робототехники. Моя идея Дмитрию Сергеевичу понравилась. «И он сделал тебя своим помощником», — закончил за него Петров. «Блестящий взлет. Мои искренние поздравления, беру с тебя пример. Надо продумать свой алгоритм тщательней. Вдруг удастся оптимизировать его еще более эффективно? Скажи, михаил «Если у меня получится, ты сможешь показать его лично академику Лебедеву в АПО?» «Протекционизм?» — нахмурился Штокхаузен и тут же рассмеялся. «Не пугайся, я пошутил. К сожалению, я не вхожу в число сотрудников, имеющих доступ в Академию последствий. АПО — военный объект с максимальным уровнем секретности. Жаль, — паник Петров. Если будет что показать, я хотел бы достучаться до самого верха, Не то опять всучат убогую грамоту, и весь мир будет пользоваться моим улучшением за большое человеческое спасибо. Если ты придумаешь что-то стоящее, я не понесу это в АПО. Штокхаузен стал серьезен. А положу на стол академику Сеченову. Он умеет ценить уникальных специалистов. Пример перед тобой. «Круто!» — воспрял духом Петров. «Ты настоящий друг, михаил «В который раз я в этом убеждаюсь? Черт, совсем забыл! Я же приготовил для тебя сюрприз, минуту!» Он убежал на кухню, и Штокхаузен улыбнулся. С Виктором Петровым он познакомился в первый день своего приезда на предприятие 3826. Ждать этого назначения действительно пришлось целый год. За это время Штокхаузен написал еще три заявления на имя Сеченова, но ответа не было. Он уже подумал, что его отфутболили, не глядя. Как вдруг в Центральный клинический госпиталь Берлина на его имя пришел официальный конверт. Оказалось, что конкурс желающих попасть на предприятие 3826 немал даже среди докторов наук. Ему досталось место по квоте. Как выяснилось, на предприятии 3826 тоже существуют квоты согласно которым на работу принимаются уроженцы братских республик. Но даже по квоте нужно выдержать конкурс. И он там совсем не из легких. Квотированных мест мало, и выигрывают их в основном прибалты и украинцы. Его послужной список был неплох, но главным фактором оказалось то, что он из Германской ссср Немецких ученых на предприятии 3826 не было, и партийное руководство Настоятельно рекомендовала Сеченову взять хотя бы одного, чтобы соблюсти формальности. Мол, в СССР все дороги открыты для всех. По этой причине его так долго не вызывали, проверяли научные монографии на предмет плагиата и повторов. По прибытию Штокхаузену был назначен трехмесячный испытательный срок, несмотря на докторскую степень, на время которого его поселили в общежитие. Общежитие, надо признать, было шикарным. В сравнении с его берлинской квартирой, построенной в первый послевоенный год, оно было маленьким технологическим чудом. В соседней комнате проживал Виктор Петров. Так они и познакомились. Петров был выпускником Энергетического института Академии наук СССР, факультет электросистем, которого он окончил с золотой медалью. Несколько лет после выпуска Перспективный инженер работал в лаборатории электрических проектов при институте, после чего получил назначение на предприятие 3826. На тот момент Петрову было 27, работал он на предприятии третий месяц, и его испытательный срок подходил к концу. По сравнению со Штокхаузеном, Виктор тут был чуть ли не завсегдатаем всего, и с удовольствием показывал ему что, где, да как, попутно объясняя тонкости русского разговорного языка и особенности советского менталитета. В итоге они сдружились и продолжили общаться после того, как каждому была выделена собственная служебная жилплощадь. Сказать, что Петров ему сильно импонировал, было бы преувеличением. Но для компании в качестве средства от скуки он вполне подходил. Амбициозный, тщеславный, жаждущий карьеры и признания – это лучше, чем коммунистические болванчики, у которых вместо мозгов конспекты трудов Ленина. С Петровым можно поговорить на жизненные темы. Это разнообразило общение с коллегами по лаборатории, которые все как один были преисполнены плакатных лозунгов о светлом будущем может, боялись потерять работу, а может, они и вправду верили во все это торжество мирового коммунизма. Впрочем, воочию увидев, чего достигла наука на предприятии 3826, что Кхаузен и сам был недалек от того, чтобы поверить в светлое будущее. Вот бы еще в этом светлом будущем иметь возможность пожать плоды собственных достижений в полной мере» а не делить их с каждым безмозглым бездельником, прожигающим свою бесполезную и никчемную жизнь в соцсетях. А то как-то несправедливо получается. Работала, изобретала и строила деятельное меньшинство, а пользоваться будут все. «Та-да-да-дам!» да да, -да провозгласил Петров, возвращаясь с парой бокалов и двумя запотевшими бутылками пива. «Оцени, Михаэль!» «Ого!» — Штокхаузен расширил глаза. «Баварская? Где ты его нашел в Казахстане?» На этикетке, покрытой холодными каплями, красовалась знакомая надпись «Советское пиво номер один в мире» и ниже название «Баварская». До Казахстана такой изысканный деликатес довозили крайне редко, и Штокхаузен за все время своего пребывания на предприятии 3826 видел его всего однажды. «В продуктовые автоматы завезли сегодня утром», — раскрыл секрет Петров. «Там мгновенно образовались очереди, и все смели за полчаса. Я успел отхватить последнюю пару бутылок, знал, что тебе понравится». «Ты не ошибся, мой друг, ты не ошибся». Штокхаузен с удовольствием разливал холодное пиво по стаканам. «У нас, говорят, весь мир встает в очередь к СССР за двумя вещами» гражданскими роботами и баварским пивом. «Логично!» — улыбнулся Петров и поднял бокал. «Ну, за дружбу и перспективы!» «За перспективы!» — подхватил Штокхаузен.